Поправился он, понимая неловкость и щекотливость своей невольной поправки. «Здесь пока работает группа, и нам очень будут важны его показания. Не забудьте». «Что вы? Что вы? Что вы?» – зачистила женщина. «Ну и что скажете, друзья мои?» – обратился Грязнов сразу ко всем. «Если я сообщу вам, что точно такое преступление совершено сегодня утром, во всяком случае до начала рабочего дня в той конторе, где работает господин Шацкий. «Дядь Слав, — совсем по-домашнему заметил Денис, — как говорит обычно Сан Борисович, неначе как дым из одной трубы. У тебя есть сомнения?» «У меня уже нет никаких сомнений. Вопрос в другом. Что они и тут, и там искали?» «То, что конкретно связано с деятельностью вышеуказанного господина». «А чем, если не секрет, он занимается?» «У него юридическая фирма «Контакт», консультация, финансовая операция», — отозвалась Татьяна. «Вопросов нет», — констатировал Денис. «Это наезд ищут на кого-то компромат или на него самого». Подошел криминалист с замком в руках. «Вячеслав Иванович, я тут поглядел. Если всерьез, нужна лабораторная экспертиза». «Ну, уже так могу сказать. Работали грубо, значит, не специалисты. Скорее, шпана с набором отмычек. А профессионал работал бы нежно. «Да и где их нынче взять?» — вздохнул он. «Так что на экспертизу возьмем или поставите на место?» «Ставь!» — махнул ладонью Грязнов. «Почерка все равно не угадаем. Спасибо». «А вам, Татьяна Кирилловна, лучше всего этот замочек бы сменить во избежание новых посещений, хотя, скорее всего, больше они не полезут. Либо уже нашли, что искали, либо не нашли, но людей насторожили. Можно влипнуть». «Это что ж получается?» — заметил Денис. «Они одновременно в двух местах шмон усиняли. Знать бы, где раньше... А какая разница?» — пожала плечами Татьяна. «Ну вот», — засмеялся Грязнов, — «а еще в милиции работает». «Ох, плохо я вас, голубушка, учу». А «Дениска абсолютно прав. А если здесь начали раньше, значит, ничего не нашли и кинулись в офис. Или наоборот. Или вообще ничего не нашли. И тогда уже может начаться охота за людьми. Разве вы не знаете эту публику?» Денис с экспертом, оказав как сказано, чисто родственную слугу, и откланявшись, уехали, а Грязнов остался, чтобы помочь немного навести порядок ну и дождаться, будь он не ладен, звонка Шацкого. А да вот, хоть бы и женщине моральную поддержку оказать. Хорошая такая женщина, а мужик у нее, оказывается, козел. Или это его первая жена а другом сказала? Да какая разница? И звонок раздался, маленько убрав в комнатах и расставив мебель по местам, Грезнов с Татьяной потягивали на кухне чайок, мирно беседовали о служебных проблемах. А главным образом, о вечной проблеме нехватки средств. Ну да, самая тема для вечерней беседы наедине. И так он позвонил. И в его голосе Грязнов уловил тот же самый страх и растерянность, которые были заметны у Лилии Михайловны. Он спросил, что случилось, молча выслушал и потом долго сопел в трубку, прежде чем решился сказать то, что Грязнову уже было известно. Да, и на офис контакта сегодня совершено нападение. Что искали? Шадский. и это тоже почти сразу почувствовал Грязнов, старательно избегал каких-либо конкретностей, отделывался общими фразами. О том, что вообще... Те же учредительные документы любой фирмы для ее конкурентов являются лакомым куском, а принимаемые решения по кардинальным вопросам финансовой деятельности – тайной, не подлежащей разглашению. Ведь каждый из подобных документов легко может превратиться в предмет торга, подкупа или шантажа. А «Контакт» по своему профилю является именно консультативной юридической фирмой, и, значит владеет секретами, за которыми может быть устроена охота, и не только конкурирующих фирм, но и криминальных структур, и все прочее в таком же духе. Некий ликвез для начинающих, и никакой конкретики. Но за этим бесконечным и маловыразумительным трепом Грязнов нюхом своим явно ощущал страх, преследующий до весьма удачливого, по уверению Татьяны Юриста. Я Вячеслав Иванович, как человек опытный в данных вопросах, А мог бы, разумеется, дать толковый совет определенно загоняемому в угол бизнесмену, но...